Тем временем тетушка Гу спросила мужа, «Придумал ли ты, как спасти моих братьев?» «У этого мерзавца старого Мао, — сказал на это Сунь-Синь, — есть и деньги, и положение. Он на все пойдет, чтобы помешать твоим братьям выйти из тюрьмы и поскорее покончить с ними. Похоже на то, что он определенно решил это сделать. И, не разгромив тюрьмы, их не спасти». — Тогда мы сегодня же ночью отправимся туда, — решила тетушка Гу. — Какая ты глупая! — рассмеявшись, сказал Сунь-Синь. Раньше нужно все как следует подготовить. Тюрьму-то мы разгромим, а куда им деваться? Надо найти подходящее место. Однако без помощи моего старшего брата и еще двух человек мы с этим делом не справимся. — А где же эти двое? — спросила жена. «Самые азартные игроки, дядя с племянником Цзоу Юань и Цзоу Жунь, они сейчас собрали добрых молодцов на горе Дэнь Юньшань и занимаются разбоем. У меня с ними очень хорошие отношения Если нам удастся заручиться их помощью, то можно считать, что дело выиграно». «Эта гора недалеко отсюда», — сказала жена. «Сегодня же ночью отправляйся туда и пригласи дядю и племянника к нам. Здесь уж мы обсудим это дело». «Я сейчас пойду к ним и приведу их с собой», — решил Сунь-Синь. «А ты приготовь пока вина и закусок». Тетушка Гу тотчас же приказала работникам заколоть свинью, приготовить овощных закусок и фруктов к вину, и накрыла стол. К утру она услышала, как возвратился муж с гостями. Цзоу Юань был уроженцем округа лай и происходил из семьи, не занимавшейся никаким определенным делом. С самых малых лет он больше всего на свете любил азартные игры. Тем не менее он был честен, отзывчив и ко всему большой мастер владеть оружием. Но по характеру он был очень вспыльчив и ничего не спускал другим. Среди вольного люда он был известен под кличкой «Дракон, вышедший из леса». Второго удальца звали Цзоу Жун. Он приходился племянником Цзоу Юаню, но были они почти одного возраста. Племянник тоже был рослым малым и выглядел не совсем обычно. Вдобавок на шее у него был огромный нарост. Свирепый Цзоу Жуонь всегда с кем-нибудь ссорился и в гневе бросался на противника головой. Однажды он одним ударом головы переломил сосну, которая росла на берегу ручья. Те, кто видел это, так и застыли от изумления. Недаром его прозвали «однорогий дракон». Тетушка Гу встретила гостей и пригласила их во внутренние комнаты. Там они уселись, и она рассказала им о своем деле. Затем они стали обсуждать план разгрома тюрьмы. Тут Цзоу Юань сказал, «80 или 90 молодцов у нас наберется, но надежных среди них не больше 20. И если завтра мы совершим налет, то оставаться здесь, на горе, нам уже больше нельзя. Правда, у меня есть одно место, куда я уже давно собираюсь отправиться. Не знаю, только согласитесь ли вы, уважаемые супруги, переселиться туда. — Все равно, какое бы место вы не выбрали, мы пойдем вместе с вами, — сказала тетушка Гу, — лишь бы освободить моих братьев. — Лян Шаньбо... «Стал теперь очень сильным лагерем», — сказал тогда Цзоу Юань. «И предводитель Сунцзян с большой охотой принимает к себе всех достойных и справедливых людей. Сейчас там под его началом находятся три моих приятеля — парчевый барс Ян Линь, огненно-глазый лев Дэн Фэй и третий Ши Юн, каменный полководец». Они вступили в этот лагерь очень давно. Вот мы выручим ваших братьев, все вместе отправимся в Ляншаньбо и там присоединимся к стану вольных людей. Как вы на это смотрите? — Вот и замечательно, — обрадовалась тетушка Гу. — Пусть-ка кто-нибудь попробует не пойти с нами, я тотчас же прикончу его своим копьем. «Но тут есть одна трудность», — заметил Цзоу Жунь. «Боюсь, что из Дэньчжоу пошлют за нами погоню. Что мы тогда будем делать?» Тут Суньсинь сказал. «Мой родной старший брат служит начальником конного отряда. И сейчас в Дэньчжоу нет человека сильнее его. Уже несколько раз разбойники приближались к городу, но он прогонял их. Имя его известно повсюду. Я завтра же пойду к нему и приглашу сюда. Если он присоединится к нам, все будет в порядке. — Боюсь, что он не согласится уйти к разбойникам, — сказал Цзоу Юань. — Ничего, я знаю, что делать, — отвечал Сунь-Синь. В эту ночь они до рассвета распевали вино, а затем двух удальцов оставили дома, А трех работников с тележкой послали в город, наказав им. «Отправляйтесь городским воротам, найдите там моего старшего брата, начальника Суня, и его жену, госпожу Яо Тянь, и скажите им, «Наша хозяйка очень больна и просит вас приехать к ней повидаться». Тетушка Гу, в свою очередь, наставляла работников. «Непременно скажите» что я тяжело заболела, нахожусь при смерти и жду их, чтобы сообщить им нечто очень важное. Пусть обязательно приедут и как можно скорее. Скажите им, что это будет, может быть, наша последняя встреча. Толкая тележку перед собой, работники ушли. А Сунь-Синь остался у ворот ждать своего брата. Уже прошло время утренней еды, когда вдалеке показалась тележка. На ней ехала Яо Тянь, жена начальника Суни. Позади верхом ехал сам начальник, а за ним следовало больше десятка бойцов. Они приближались к Шилипай. Сунь Синь вошел в дом и сообщил. — Брат с женой приехали. — Делай все так, как я буду тебе говорить, — предупредила мужа тетушка Гу. Сунь-синь вышел встретить брата и невестку и попросил их войти в дом, навестить его больную жену. Начальник Сунь сошел с коня. Это был здоровенный человек с желтоватым лицом, обросшим бородой. Ростом он был более восьми чьи. Прозвище Сунь-ли было злой Юйчи. Он был так силен что мог стрелять из самого тугого лука, ездить на диких лошадях, а также биться длинным копьем. На запястье у него висела плетка, сделанная из проволоки, с разводами, как на шкуре барса, и перехваченная медными кольцами. Жители побережья при одном только виде начальника Суни падали от страха. Входя в дом, Сунь Ли спросил, — Чем же больна невеска, дорогой брат? — Да с ней что-то странное творится, — отвечал Сунь-Синь. Прошу тебя, брат, пройдем во внутренней комнаты и там поговорим. Усадив брата и невеску, сунь приказал работнику отвезти прибывших с суньли солдат в кабачок и угостить их вином, а другому работнику сказал, чтобы он отвел лошадей. Затем Сунь-Синь пригласил брата и невеску пройти в комнату больной но никакой больной там не оказалось. «Где же она?» — удивился Сунь Ли, и тут увидел, что невестка Гу входит с улицы, а за ней следуют Зоу Юань и Зоу Жунь. «Чем же вы больны, невестка?» — спросил Сунь Ли. «Дорогой девять отвечала та, — «примите сначала мои поклоны. Я страдаю болезнью, которая называется спасите братьев странно сказал суньли каких братьев что вы говорите дорогой деверь!» — произнесла тут тетушка гу не прикидывайтесь глухонимым живете вы в городе а не знаете что те два человека мои братья ведь они и вам приходятся братьями о каких братьев вы говорите я совсем ничего не слышал возразил суньли «Дорогой деверь, дело это неотложное, и разрешите говорить прямо», — заявила тетушка Гу. «Братья Седжэнь и Себао жили на горе дэнь юншань Их схватил старый Мао и подкупил следователя Вана, чтобы тот погубил их. Не сегодня-завтра негодяи покончат с моими братьями. Посоветовавшись с этими двумя удальцами, мы решили прорваться в тюрьму и спасти невинных людей» а потом уже всем вместе перейти в стан Лян Шаньбо. Но мы опасаемся, что когда все это раскроется, вас могут привлечь к ответу. Вот мы под предлогом моей болезни и пригласили вас, дорогой деверь и невестка, обсудить это дело. Если вы откажетесь идти в Лян Шаньбо вместе с нами, то нам придется идти туда одним. Разве найдешь сейчас в поднебесной справедливость А уйдем мы в горы, и никаких хлопот не будет. Но если останемся, нас, конечно, поймают и отдадут под суд. Поговорка правильно гласит. Кто ближе к огню, тот первым и сгорит. Если вы, дорогой деверь, из-за нас попадете под суд и угодите в тюрьму, то некому будет даже принести вам еду, чтобы вы не умерли с голоду. Что же вы скажете на это, дорогой деверь? — Я занимаю в Дэньчжоу должность военного командира, — ответил Суньли. — Как же я могу пойти на такое дело? — Если вы отказываетесь, дорогой деверь, — сказала тут тетушка Гу, — то кто-нибудь из нас должен умереть. И с этими словами она выхватила два кинжала. Цзоу Юань и Цзоу Жунь последовали ее примеру. — Обождите, невестка! — закричал Тутсунь Ли. — Не горячитесь! Дайте мне подумать, а потом спокойно обсудим это дело. А жена его Яо Тянь так испугалась, что долго сидела в оцепенении и не могла слова вымолвить. — Если же вы деверь! — — Не откажетесь идти с нами, — продолжала тетушка Гу, — тогда вам придется расстаться с вашей женой, мы отправим ее в лагерь вперед. — Но мне надо прежде съездить домой, собрать свои вещи и разузнать, как там обстоят дела, — произнес Суньли, — а потом можно будет двинуться в путь. — Да ваш дядюшка Яуха все предусмотрел. «Мы раньше прорвемся в тюрьму, освободим братьев, а потом успеем захватить и ваши пожитки». «Ну, если вы все действуете заодно, — со вздохом сказал Сунь-Ли, — то как же я могу отказаться? Из-за вас все равно попадешь под суд». «Эх, была не была. Раз уж решили, то пойдемте все вместе». После этого Цзоу Юань и Цзоу Жунь пошли на гору Дэнь Юньшань за своим имуществом и лошадьми. Они должны были возвратиться в кабачок и привести с собой 20 надежных человек. Затем Сунь Синь пошел в город повидаться с Яо Хе и разузнать у него новости, а также договориться с ним и попросить его предупредить Се Дженя и Се Бао. На следующий же день Цзоу Юань, захватив с собой все ценное, пришел вместе со своими людьми. В доме Сунь-Синя также нашлось восемь человек преданных работников, и с теми, кто сопровождал Сунь-Ли, набралось более сорока удальцов. Сунь-Синь приказал зарезать двух свиней и барана и накормить всех до отвала. А тётушка Гу Спрятав в вареном мясе кинжал и притворившись, что несет передачу заключенным, отправилась вперед. За ней шли Сунь Синь и Сунь Ли, и, наконец, Цзоу Юань и Цзоу Жунь. Каждого из них сопровождало по нескольку работников. Они отправились двумя группами, чтобы не вызывать подозрений. А теперь вернемся к начальнику тюрьмы Бао Цзи. Получив взятку от старого Мао, он только и думал о том, как бы покончить с Сердженем и Себао. В этот день Яо Хе стоял с полицией на страже у главного входа тюрьмы, украшенного мордой льва с разинутой пастью. Зазвонил колокольчик. «Кто там?» — спросил Яо Хе. «Я принесла еду заключенным», — отвечала тетушка Гу. Яуха сразу же догадался, кто пришел, впустил женщину во двор, а затем снова закрыл ворота. Когда она проходила мимо балкона, начальник Бао-Дзи, который находился в это время в центральной беседке посреди тюремного двора, увидел ее и закричал, что это за женщина, и как смело она войти в тюрьму с передачей. Еще в старину говорилось, в тюрьму не должно проникать даже дуновение ветра. — Это сестра Се и Се сказал тут Яухе, она принесла им еду. — Не разрешать ей входить туда, — продолжал кричать Бао Ци. Возьми и сам отнеси. Тогда Яухе взял узелок, открыл двери и отдал братьям передачу. — Дядюшка, а как с тем делом, о котором ты говорил вечером? — спросили братья. — «Ваша сестра уже пришла», — сказал Яухе, — «и теперь ждет, когда подойдут остальные». С этими словами он снял с них конгу В это время донесся голос другого надзирателя, который докладывал. «У ворот стучится начальник Сунь. Он желает войти во двор тюрьмы». «Он служит в войсках», — послышался голос начальника Баудзи. «Так для чего же он пришел сюда, в тюрьму?» «Не открывать ворота!» Тем временем тетушка Гу приблизилась к тому месту, где находился бао -Дзи. «Командир Сунь гневается и ломает ворота», — донесся голос. Начальник тюрьмы бао вышел из себя и сбежал вниз. «Где мои братья?» Подскочила к нему тетушка Гу и выхватила спрятанные в одежде сверкающие острые кинжалы. бао видя, что дело плохо, поспешно скрылся за углом строения. В это же время Се-Джен и сибао Се освободившись от колодок, пролезли в пролом стены и лицом к лицу столкнулись с начальником тюрьмы. Не успел тот опомниться, как себау взмахнув конгой, что было сил, ударил Бао-Дзи по голове и разнес его череп на куски. А тетушка Гу начала действовать своими кинжалами. Она заколола человек пять надзирателей, остальные же с криком стали пробивать себе дорогу из тюрьмы. Сунь-Ли и Сунь-Синь, охранявшие ворота, увидев четырех бежавших надзирателей, пустились за ними вдогонку. Темчались к окружному управлению. Из управления вышли Цзоу-Юань и Цзоу-Жунь, неся голову следователя вана. Пешие шли впереди. Командир Сунь с луком в руках ехал позади. Городские жители позакрывали ворота домов, и не решались выходить на улицу. А служащие окружного управления, узнав начальника Суня, не смели препятствовать ему. В это время толпа, окружив суньли, ли выбежала из городских ворот и бросилась по направлению к Шили-Паю. Там жене суньли ли помогли сесть в тележку, а тетушка Гу взобралась на коня и все вместе двинулись в путь. Тут Седжень и Сибао, обращаясь к остальным, сказали, «Что же-то, мы так и уедем, не отомстив за свою обиду старому дьяволу Мао?» «Правильно», — согласился Сунь и, обращаясь к своему брату Сунь и дядюшке Яоха, сказал, «Вы поезжайте вперед и охраняйте повозку» а мы догоним вас. Сунь Синь и Яо Хе двинулись вперед, а Сунь Ли с Се Дженем, Себао, Дзоу Юанем и Дзоу жунем в сопровождении работников поспешили к поместью старого Мао. В это время Мао Джун И устроил пиршество в честь дня рождения своего отца. Они с отцом сидели и выпивали, не ожидая нападения. И вот в ватага удальцов шумом и ревом ворвалась в поместье, громя все кругом. Они убили и старого Мао, и его сына, уничтожили всю семью, из старых, и малых. Пройдя во внутренние комнаты, они связали в десяток узлов ценностей и всякого добра, а с заднего двора вывели восемь добрых коней и на четырех навьючили захваченные пожитки. Седжень и сибао нарядившись в дорогую одежду, зажгли факелы и спалили всю усадьбу. Затем они сели на коней и двинулись вперед во главе отряда. Не проехали они и тридцатили, как нагнали остальную компанию, сопровождавшую тележку, и дальше уже двинули все вместе. Отобрав по дороге у богачей еще пять добрых коней, они направились в лянь шань нигде не останавливаясь. Спустя один-два дня они уже были у кабачка, который содержал Ши-Юн. Цзоу Юан спросил у него о Ян-Лине и Дэн-Фэе. шиюн юн отвечал, Сунцзян решил напасть на поместье Цзудзя-Джуан. И они ушли вместе с ним. Там их дважды постигала неудача. Говорят, что Ян Линь и Дэн Фэй захвачены противником, что с ними сейчас я не знаю. Говорят также, что в этом поместье проживают три брата-героя, и помогает им наставник Луань Тин Юй, «Железный посох». Вот почему Сунцзяну оба раза не удалось пробиться туда. Выслушав это, Сунь Ли очень обрадовался и сказал, «Мы пришли сюда, чтобы вступить в лагерь, но у нас еще нет никаких заслуг. Вот мы и воспользуемся этим случаем, поможем разнести Цзудзя-Джуан. Это будет нашим вкладом при вступлении в стан вольных людей. Как вы смотрите на это?» — Хотелось бы послушать, какой у вас план, — обрадованно сказал Ши Юн. — Луань, Тинью и я учились военному искусству у одного и того же наставника, — промолвил Сунь Ли. — Так что мы одинаково владеем мастерством. Ему известны те же приемы, что и мне. Мы выдадим себя за отряд охраны, которые из Дэньчжоу переводится в Юньчжоу, и по дороге завернем к ним. Они, конечно, выйдут встретить нас, и таким образом мы попадем в поместье. Ну, а когда мы будем действовать изнутри, а Суньцзян поможет нам извне, то успех обеспечен. Одобряете ли вы мой план? Едва он договорил, как из лагеря прискакал гонец с известием, что на помощь Сунзиану с горы идет Уюн. Ши Юн велел гонцу просить военного советника Уюна познакомиться с вновь прибывшими. Но не успел гонец уехать, как около кабачка показалось несколько всадников. Это были Люй Фан, Гошен и три брата Юань вслед за ними во главе отрядов пятьсот с лишним человек подъехал и сам военный советник уюн шеюн пригласил начальников в кабачок и сюда же привел вновь прибывших представляя их вожакам шеюн сказал что они хотят вступить в лагерь и изложил план предложенный сундли выслушав все это у юн очень обрадовался и сказал Если вы, почтенные храбрецы, хотите помочь нашему лагерю, вам пока незачем туда идти. Я попрошу вас быстрее отправиться к поместью Цзудзя-Джуан и совершить задуманный вами подвиг. Согласны ли вы со мной? Сунь-Ли и все остальные выразили готовность идти на помощь Сунь-Дзяну. «Я со своими людьми пойду вперед, а вы следуете за нами», — сказал Уюн. После этого он направился в лагерь к Суньцзяну. Когда Уюн увидел нахмуренного и опечаленного Суньцзяна, он преподнес ему вина, чтобы развеять его печаль, и сказал. шиюн Ян Линь и Дэн Фэй знали в Дэньчжоу командира конного отряда Сунь Ли». Этот Сунь Ли учился военному искусству у того же наставника, что Луань Тин Юй, который живет в поместье Джу. Сегодня Сунь Ли, а вместе с ним еще восемь человек, пришли просить убежище в нашем лагере. В качестве вступительного вклада они предложили нам свой план. Мы уже обо всем договорились. Они будут действовать изнутри, а мы поможем им извне, и таким образом наше дело будет благополучно закончено. Эти молодцы идут позади нас и хотят познакомиться с вами, уважаемый брат». Суньцзян ощутил глубокую радость, и от грусти его не осталось и следа. Он тут же распорядился приготовить богатые угощения и стал ждать Суньли с его отрядом. сунь ли сказал своим людям, Чтобы они остановились на отдых, а сам в сопровождении Се Джене, Се Бау, Дзоу Юаня, Дзоу Жуня, Сунь Синя, Тетушки Гу и Яо Хе, всего восьми человек, отправился в лагерь к Сунцзян. После церемонии поклонов, полагающихся при знакомстве, Сунцзян устроил в честь прибывших большой пир, но распространяться об этом нет надобности. Между тем, советник Уюн отдал секретные распоряжения своим людям, что и когда следует делать каждому. Сунь Ли также ознакомился с этими планами, после чего двинул своих людей к поместью Джудзя-Джуан. Надо упомянуть еще о том, что сказал Уюн, а сказал он следующее. «Прошу вас, начальник дай Дайдзун, срочно вернуться в лагерь и привести сюда четырех вожаков, так как у меня есть к ним дело. Если бы Уюн не отправил дайдзуна в лагерь, то не случилось бы того, что произошло далее. Отросло много крыльев во множестве станов окрестных, а в нагорных селениях уж не было видно бойцов если вы хотите узнать каких четырех удальцов просил привести уюн прочтите следующую главу